Глава 23. Не знаю, сколько времени я там просидела, свесив ноги с пирса и наблюдая, как нежно-розовые и мандариновые оттенки летнего вечера сменяют друг друга, а чернильные силуэты холмов теряются в сумерках. Папа названивал каждые пять минут, пока я, наконец, не выключил мобильник. Хотелось побыть в одиночестве. «Гарри — мой отец», — твердила я себе. Атина в очередной раз бессовестно морочит нам голову. Налетевший ветерок растревожил прежде спокойную гладь озера, взбив на ее поверхности пенистые барашки. Я кое-как поднялась на ноги и покрепче обхватила себя за плечи, жалея, что выбежала из папиного дома без куртки. Правда, в тот момент меня заботило совсем другое. С ощущением внутренней пустоты и собственной никчемности я двинулась обратно в сторону клуба «Ракушка», как теперь его мысленно именовала. Я повторяла название снова и снова в попытке отвлечься от наползающих сумерек. Воспоминания о Маке и его предательстве до сих пор причиняли боль, но, по крайней мере, появилась надежда начать с чистого листа. Я радовалась грядущим переменам. И вот на тебе. Я вызвала в воображении образ Эда Стоктона. Он носил длинные волосы, подобно большинству рокеров. Однако, в отличие от моего отца, не обладал природным обаянием и уверенной манерой держаться. В его поведении всегда сквозила какая-то нерешительность. Выходит, мать спала с ними обоими в то время, когда забеременела мной, и поэтому не знает, кто мой настоящий отец? Похоже на то. Сунув руки в карманы джинсов, я помедлила возле запертого и погруженного во тьму клуба «Ракушка». Наверное, страх оказаться мне неродным отцом годами с гарри. Я считала, что батальон отошел для него на второй план из-за трудностей, связанных с совмещением роли отца-одиночки и гастролирующего музыканта. Как выяснилось, причина совсем в другом. На самом деле он опасался, что давние подозрения могут подтвердиться. Почему Тина упорно не желала оставить прошлое в покое? Почему не позволяла нам с папой жить нормально? По всей видимости, убедившись, что никому из нас не нужна, она снова решила выпустить яд. «Нам с отцом всегда хватало друг друга. Мы одна команда, и ничто этого не изменит». Я села в машину и несколько мгновений пыталась проглотить подступивший к горлуком. Я не позволю Тине все разрушить. Неважно, говорит она правду или нет. Я не дам ей отравить жизнь мне или папе в качестве своего рода мести за то, что мы прекрасно справляемся без нее. Смахнув слезу тыльной стороной ладони, я завела двигатель. Когда я свернула на подъездную дорожку, Свет фар выхватил из темноты окна папиной гостиной, вскочившую с кресла фигуру. «Где ты, черт возьми, пропадала?» — крикнул он, направляясь к пассажирской дверце. «Я выбралась из машины с виноватым видом. Прости, пап, мне нужно было ненадолго уехать». Он взял мое лицо в обветренные ладони. Его глаза сверкали от гнева и облегчения. «Я тебе звонил». Отступив на шаг, папа оглядел меня. «Ты совсем продрогла» и вымоталась. «Пойдем, я сделаю нам чай». Он развернулся и зашагал обратно к коттеджу. Из открытой двери на ступеньке крыльца лился оранжевый свет лампы. В черничной синеве неба осколком стекла сияла одинокая звезда. Глубоко вздохнув, я последовала за отцом в кухню и прислонилась к столешнице, наблюдая за широкой папиной спиной. Он вынул из шкафчика две кружки и обернулся. «Я все обдумал, пока тебя не было. Нам нужно сделать ДНК-тест. Не знаю, как ты...» А я не хочу, чтобы эта грозовая туча так и висела над нами. Его слова перекликались с тем, о чем я сама размышляла, глядя на плещущиеся волны озера. Не получится и дальше вести себя, как обычно. Делать вид, что мы не замечаем разделяющую нас неодолимую преграду, которая отбрасывает тень на все вокруг. А если результат не оправдает ожидания? Папа опустил кружки на стол и притянул меня к себе. «Независимо от результата, ты моя дочь. Точка». «Но я не могу жить в неопределенности, А ты?» Я отстранилась и покачала головой. «Хотя, как представлю, что выяснится...» «Ну, ты знаешь...» «Знаю...» «Ты прав. Я распрямила плечи. Мы сделаем ДНК-тест. Иного пути нет». Папа подставил чайник под серебристую струю воды из крана. Я ездила к озеру. Посидеть немного в тишине, предаться размышлениям. Звук собственного голоса показался мне бесплотным, словно принадлежал кому-то другому. И подумала, «Не мог бы ты кое-что для меня сделать?» Я затаила дыхание, ожидая его реакцию. «Конечно. О чем речь?» Я поджала губы, собираясь с духом. Вряд ли мои слова встретят положительный прием. Как насчет того, чтобы батальон прежним составом выступил на открытии клуба «Ракушка»? Папа застыл, насупив густые брови. «Ты серьезно? По всей видимости, выражение моего лица подсказало ему, что я не шучу. «Но зачем, родная?» «По нескольким причинам. Ради нас. Ради ответов. Чтобы спутать карты Тини. Потому что батальон был отличной группой. В сгущающихся сумерках папа еще сильнее походил на Большого Медведя. Он включил светильник над столешницей. «А если ты не достигнешь ни одной из этих целей? Ты слышал, о чем я говорил?» «Что, если Эд действительно твой отец?» Я вскинула подбородок и, сдерживая дрожь в голосе, произнесла. «Возможно, он мой биологический отец, но ты всегда будешь моим папой». Уголки его губ поникли, и у меня внутри все оборвалось. «Пап», — повторила я, бросив на него умоляющий взгляд. «Пожалуйста, ради меня, ради нас. Нельзя оставить все так. Ты сам сказал. Именно этого добивается Тина, хаоса. Она хочет тянуть нас в эпицентр очередной драмы». Папа потер подбородок. Я звонил ей в лондонский таунхаус. По словам домработницы, не прошло и часа, как Тина с Рамоном умчались в Гатвик, чтобы успеть на последний рейс в Италию. «Видишь, о том речь». Я направилась за папой в уютно освещенную гостиную, куда он понёс кружки с чаем. «В этом вся Тина. Не знаю, как ты, а я не позволю ей взять верх». Папа посмотрел на меня. Предлагаешь вывести ее на чистую воду? Точно! Мы сделаем все по-своему. Проведем ДНК-тест, а батальон сыграет на открытии клуба Ракушка. Отец откинул голову назад, словно искал решение на потолке гостиной. Значит, вот что ты задумала: Воссоединить группу вздорных старых рокеров. Только так мы сможем двигаться дальше, убеждала я. Пускай Тина увидит, что ее выпады нам не страшны. Папа выгнул бровь. Судя по смягчившемуся выражению глаз, он был готов со мной согласиться. «Клуб Ракушка? Такое имя ты выбрала для Эллинга?» «Ага. На эту идею меня натолкнули наши походы за ракушками». Папины губы тронула легкая улыбка. «Мне нравится. Правда». Он вздохнул. «Ладно, твоя взяла. С утра первым делом свяжусь с ребятами. Хотя ничего не обещаю. Все равно спасибо, пап. А я закажу нам набор для ДНК-теста». Я села напротив и сделала глоток чая, радуясь тому, что мы взяли непростую ситуацию в свои руки, не позволив Тине диктовать условия. Папа обхватил кружку ладонями. Значит, затея с выступлением маски не увенчалась успехом. «Точнее, не скажешь», — кивнула я, вспомнив его категорический отказ хотя бы подумать над моим предложением. «Дохлый номер».